Глава 4. Непогода разыгралась. Утро выдалось солнечным, но потом начался дождь. И к обеду не было никаких признаков того, что он скоро закончится. Я стояла на крытом крыльце и мрачно обозревала окрестности. Сильный ровный ливень барабанил по крыше надо мной. Закрывал окрестности под смотной пеленой непогоды. Интересно, а как Густов добрался до постоялого двора? Наверное, Я досадливо цокнула языком, отогнав эту тревогу. Почему-то мысль о Густаве сейчас была раздражающей, мягко говоря. Очень многое произошло за последние сутки. И, увы, Густав не всегда вел себя так, как я бы хотела. Даже в случае с кашей он мог бы не опускаться до прямых оскорблений. Очередной порыв ветра ударил мне в лицо мельчайшей водной пылью. Я вздрогнула и обхватила себя руками в бессильной попытке согреться. Возвращаться в теплый дом совсем не хотелось. Там я наверняка встречу Оуэна. И он опять-таки наверняка начнет язветь насчет того, каким жалким предстал перед нами Густов. Да, увы, Густов по сравнению с Оуэном проигрывал во всем: даже не в деньгах и не в положении. Сложно объяснить понятно, но в Густове мне отныне чувствовалась какая-то непонятная гниль и фальш, как будто на какой-то миг я увидела его истинное лицо. Или это результат Чар Оуэна? я зябко обхватила себя руками в тщетной попытке согреться. Непогода бушевала и рычала совсем рядом. Морось оседала на моем лице холодными каплями. И опять я погрузилась в нелегкие воспоминания. Как несложно признать, но Оуэн за эти дни показал себя с лучшей стороны. Все наши стычки, все наши проблемы он объяснил. Осталась только одна деталь — Высокая стройная брюнетка прижалась к Оуэну. Запрокинула голову, восторженно глядя на него снизу вверх. Роскошная темная грива волос разметалась по хрупким плечам, обнимая их подобно. Пухлые губы, накрашенные алым, так и манили к поцелую. В темно-синих глазах мерцало жадное жаркое желание. «Я хочу тебя, Оуэн. «И я тебя». Оуэн наклонился и легонько притронулся губами к колбу Моники. «Она для меня ничего не значит», — начал шептать с горячечной откровенностью, которая острым ножом полосовала мое сердце. «Она! Это так! Красивая пустышка!» «Красивая пустышка!» с редкими зачатками разума. Я с каким-то болезненным наслаждением произнесла эту фразу вслух. Замерла, мысленно повторяя каждое слово. «Очнись, Мина, ты слишком размякла в последние дни. И времени-то вообще ничего прошло, а ты уже готова забыть обо всем, о своем унижении, о своей боли». «Иди ты». Зло выдохнула я, ни к кому в сущности не обращаясь. Резко развернулась, желая войти в дом. К тому моменту я окончательно замерзла, так что зуб на зуб не попадал. И замерла, оказавшись лицом к лицу с Оуэном. «Я принес тебе плед», — сказал он, как будто не услышав моего предыдущего восклицания. Замерзла, наверное. И Оуэн окутал меня пушистой теплой тканью. Замер, задержав руки на моих плечах он был совсем рядом. И я чувствовала его дыхание на моих губах. И одновременно с этим понимала, что он не будет меня целовать. Между нами словно пролегло нечто холодное. Недоговоренное иногда ранит сильнее правды. «Расскажи мне». Сухо потребовала я. Оуэн дернул было бровью, но тут же паник, осознав, что на этот раз я настроена более чем серьезно. «Расскажи про Монику», — повторила я с нажимом. «Вы расстались, как я понимаю?» Мы и не встречались, в общепринятом смысле этого слова. В светлых глазах Оуэна клубилось слишком много эмоций, но положительных в них я не видела. Злость, растерянность, раздражение и почему-то огромная печаль. И... Вопросительно протянула я, когда пауза слишком затянулась. Это сложно объяснить. Оуэн резко отдернул руки с моих плеч, как будто обжегся. Несколько раз промерил широкими шагами крыльцо. За его пределами по-прежнему тихо шелестел дождь. Но ветер улегся, и стало очень тихо. Лишь дробная капель срывающаяся с листьев деревьев, нарушала тишину. «Оуэн, я ведь не отступлю». Осмелилась я прервать затянувшуюся паузу. «Ты тогда... Ты ведь... Любил ее?» Удивительно. Я думала, что пережила и забыла тот момент. Но голос постыдно дрогнул, сорвался, и я с трудом завершила фразу. Словно воочию увидела очень высокую худощавую брюнетку с постоянным высокомерным выражением, которое словно впилось в ее безупречное лицо. «Острые скулы, острый взгляд темно-синих глаз». Острый изгиб губ и очень острые скулы. Только тронь пальцами, точно порежешься. Моника вся была словно создана из острых углов. Язвительная. Из той породы, что одно неосторожное слово или сомнительная строта, и человек немедленно вспыхнет в гневе, не задумываясь о последствиях. Остроумная. Яркая. Когда она заходила в комнату, то мгновенно внимание всех присутствующих мужчин оказывалось прикованным к ней и больше никому. На ее фоне я терялась. Вечно испуганная маленькая девочка, отчаянно жаждущая хоть какого-то одобрения. Серая мышка не больше и не меньше. И вдруг мои губы обжег поцелуй, тем самым оборвав неприятные воспоминания. Очень страстный, очень требовательный. Это произошло без малейшего предупреждения. Оуэн только что был на расстоянии в несколько шагов от меня, и неожиданно он стиснул мои плечи, приезжал к себе со всей силой. Больше всего на свете. Я хотела сейчас забыть все обиды прошлого. Забыть причину, по которой вернулась. Просто отдать себя во власть его рук, сильных, уверенных, ласковых, а потом будь что будет. Красивая пустышка с редкими зачатками разума. Всплывшая в памяти фраза заставила меня заледенеть. Я изо всех сил уперлась ладонями в плечи Оуэна. «Все-таки серьезного разговора не избежать, да?» С печальным вздохом поинтересовался он, отстранившись без малейшей попытки преодолеть мое сопротивление. Хотя уверенно, сделал бы это без малейших проблем. А я надеялся, что поцелуй поможет. Было бы неплохо наконец-то услышать хоть какие-то объяснения от тебя. Глухо сказала я. И никакой поцелуй не поможет, Оуэн. Я добьюсь от тебя правды. Рано или поздно, так или иначе. И ты это прекрасно знаешь». Оуэн пусть и рожал свои объятия, но остался рядом. Его руки скользнули на мою талию, чуть придерживая и не давая отойти. И при каждом вздохе я чуяла его запах. Терпкий, горький, холодный, от которого кровь в жилах словно замедляла ход. «Ты спрашиваешь про Монику». Оуэн внезапно отстранился, и я лишь чудом не потянулась за ним в молчаливом требовании ласки. Немедленно заругалась на себя мысленно. «Мина!» Совсем оплаумила? Нет, никак нельзя было возвращаться сюда. Густав прав. Рано или поздно на мой брак был бы расторгнут, пусть даже столь сомнительным с точки зрения морали образом, когда моя личная жизнь оказалась бы выставлена на всеобщее показание. Но сейчас... Сейчас... Я силой стиснула кулаки. Так что ногти наверняка отпечатались на коже белыми полукружиями. Застыла, дав себе самую страшную клятву, что не поверю никаким словам Оуэна. Никогда и ни за что. Тебе будет неприятно это услышать, но я действительно любил Монику. Благо, что Оуэн в этот момент стоял спиной ко мне и не увидел, как я скривилась. Это было больно. Очень больно. Как будто кто-то жестокий со всей дури ударил меня в поддых и оставил ловить в безмолвной муке открытым ртом воздух после этого. «Он же тебе безразличен», — утешающе забормотал внутренний голос. «Какая разница, кого он любил?» Я прикрыла глаза. Со свистом втянула в себя воздух, сились, успокоиться. «Да плевать, но любил он Монику, и что из этого? Мне на это абсолютно наплевать». И все-таки я тихонько всхлипнула. Совсем беззвучно, просто так. Да, совершенно точно просто так, а не по той причине, что сердце вдруг пропустило несколько ударов от боли. Правда, быстро выяснилось, что Моника меня как раз не любила. Оуэн говорил ровно, как будто рассказывал не о себе, а о постороннем человеке. Понятия не имею, зачем ей потребовалась эта интрижка. Наверное, ей было скучно в нашей глуши. Если ты помнишь, Моника была старше меня на несколько лет и состояла в законном браке. Но с мужем она к тому моменту уже давно не жила под одной крышей. Не знаю точно, но предполагаю, что их брак был заключен по расчету. Супруги быстро наскочили друг другу и предпочли разъехаться по разным домам, пересекаясь лишь пару раз в году на каком-нибудь крупном светском приеме в столице. Развод был не выгоден ни Монике, ни ее мужу. Они по взаимному согласию смотрели на интрижки друг друга сквозь пальцы. Главным условием было — никаких внебрачных детей. «Откуда ты все это знаешь?» Все-таки не выдержала и перебила его я. «Поразительно, столько подробностей о чужой семейной жизни». «Наверное, по той простой причине, что Моника мне сама все рассказала». Вопросом на вопрос ответил Оуэн. «Видишь ли, Мина?» Я ведь действительно был влюблен в нее, так что голову снесло от эмоций. Я всерьез предлагал ей стать моей законной супругой, обещал, что сам добьюсь ее развода. Сначала Моника лишь посмеивалась, польщенная моим вниманием. Потом она осознала, что я не шучу и готов зайти слишком далеко. У нашей семьи и тогда были, и сейчас есть определенные связи в столице». К тому моменту я пару лет как закончил академию и уже зарекомендовал себя неплохим специалистом по защите от темных чар. То есть доступ во дворец я имел. И при горячем желании, которое у меня вообще-то очень даже имелось, пусть и с известными трудностями, но сумел бы добиться аудиенции у короля по этому вопросу. А тот, к слову, весьма снисходительно относится к просьбам подобного толка и без особых проблем выдает разрешение». Такое развитие событий грозило огромными проблемами для Моники. Тем более, как я уже сказал, мы с ней и не встречались. То есть... Она развлекалась со мной. Спокойно признался Оуэн, медленно обернувшись ко мне. Как сытая кошка развлекается с мышкой. То подпускала меня к себе, флиртом обещая нечто большее, а потом сразу же отстранялась. Такое поведение сводило меня с ума. Успехами в любовных делах я на тот момент похвастаться не мог и понятия не имел, какую изощренную игру со мной ведут. Я нахмурилась, силясь припомнить события давних лет. А ведь Оуэн в чем-то прав. Он всегда был слишком занят. Сначала учебой, потом работой, и Моника была, пожалуй, его единственным серьезным увлечением. Что вообще-то странно, учитывая его привлекательную внешность, деньги семьи и положение в обществе. В общем, как я сказал, Моника играла со мной. Оуэн вдруг с силой сжал кулаки. Было видно, что ему очень неприятно рассказывать мне о событиях давно минувших дел. Собственно, я и на брак-то с тобой согласился именно из-за Моники. Проговорил с отчетливыми виноватыми интонациями. Когда она поняла, насколько серьезно я настроен, то вызвала меня на откровенный разговор. И достаточно четко... Немного жестоко, обрисовала свое отношение ко мне. Мол, дорогой мой, ты милый, но не дотягиваешь до тех мужчин, с которыми я обычно встречаюсь. Ей нужен был кто-то, кто сумел бы подчинить ее своей воле, обуздать страстную натуру. Сильный, опасный, властный. А я? На тот момент скорее напоминал влюбленного и на все готового тюфика, восторженно взирающего на нее в ожидании малейшей похвалы. В общем, для нее было лишь способ скрасить летние месяцы в крохотной деревушке. Что и было высказано мне прямо в лицо. Оуэн с приглушенным свистом втянул в себя воздух через плотно сомкнутые зубы. «Не представляешь, каким ударом для меня это послужило». Продолжил он после короткой паузы. Мое самолюбие было не просто уязвлено, оно было уничтожено. Я хотел немедленно уехать из Тириэна и не возвращаться в эту деревню до тех пор, пока тут Моника. Даже собрал вещи. Но мои приготовления заметил отец. А дальше? Дальше он убедил меня в том, что клин клином вышибают. Мол, легче всего мне будет забыть несчастную первую любовь в объятиях другой красивой девушки. И говорил он про тебя. Я потерла лоб, даже не пытаясь скрыть предательской дрожи пальцев. Наверное, надо было прекратить все это. Слишком сильную боль причинял мне рассказ Оуэна, но я не могла. Мне надо было услышать его признание до самого конца. Если честно, вначале я был категорически против этого. Оуэн пожал плечами. Я несколько лет провел в рочере, потом был занят работой, увлечен Моникой и вообще не обращал на тебя никакого внимания. В моей памяти ты оставалась сумасбродной девчонкой, из-за выхода к которой мне так часто попадала в детстве. «Менее всего я представлял тебя в качестве своей супруги. Но отец был очень убедителен. Да и ты начала расцветать, превращаясь в настоящую красавицу. И я подумал, в браке по расчету есть и положительные стороны. Любовью я был сыт по горло. Потому решил, что ты — неплохая кандидатура для спокойной семейной жизни, без всяких страстей». Я торопливо опустила голову, пряча в тени страдальческую гримасу. Каждая негромкая фраза Оуэна, в которой не было ни малейшей фальши, безжалостно полосовала мое сердце словно острейшим ножом. Конечно, Моника все-таки не удержалась от финального удара. В голосе Оуэна послышалась горечь. Последнее слово всегда должно было оставаться за ней. Так было и на этот раз. Незваной гостьей она явилась на нашу свадьбу, но показалась она мне уже после того, как я принес брачную клятву, стоя около алтаря, сразу после нашего поцелуя. Я не хотела, но вспомнила тот момент, как Оуэн резко отстранился от меня, и его лицо исказилось словно от отвращения. Выходит, он так отреагировал не на поцелуй, а на неожиданное появление Моники?» И, естественно, я не смог устоять от искушения. Оуэн еще сильнее понизил голос. Теперь мне приходилось напрягать весь слух, лишь бы услышать его. Сразу после ритуала я попытался переговорить с Моникой. Надеялся, что она переменила решение. Я все еще любил ее и готов был пойти до конца. Добиться уже двух разводов, лишь бы она согласилась стать моей. Запнулся и с некоторой робостью взглянул на меня. Я мгновенно нацепила на лицо маску притворного равнодушия. Удивительно. Практически всё, что рассказал мне сейчас Оуэн, уже было мне известно. Но легче от этого почему-то не становилось. Мне до слёз было жалко ту юную наивную девчонку, которая в самый счастливый день своей жизни получила жестокий урок первого предательства. «Мне очень жаль». Все так же тихо и без эмоций продолжил Оуэн. Который раз за этот разговор я говорю тебе это. Впрочем, неважно. Готов повторять и повторять тебе это вновь и вновь, лишь бы ты простила меня. Я понимаю, ты вправе ненавидеть меня. Но в тот момент... В тот момент я верил во все, что говорил. И в то, что ты услышала. То есть ты считаешь, что я действительно красивая пустышка? Как я не старалась сохранять хладнокровие, но получилось плохо. Мои истинные чувства было несложно определить по изменившемуся тону и потому, как уголки рта сами собой поползли вниз в гримасе обиды и разочарования. Я считал так тогда. Оуэн тяжело вздохнул и повторил с нажимом. «В тот момент. Не сейчас. Сейчас я считаю совсем иначе». Беда была в том, что я ему не верила. Ни единому его слову. Он готов на все, лишь бы я отказалась от расторжения брака, сдалась и осталась рядом с ним. Понятия не имею, зачем ему это. Возможно, считает, что мой уход и развод сильно ударят по его репутации. Все-таки в Герстене подобное далеко не в порядке вещей, раз разрешение должен подписывать сам король. А Оуэн все-таки частенько работает на корону, как государственный маг. Ай да ладно, смысл гадать. Самое главное я уже услышала. Верно, я поступила, когда сбежала сразу после заключения брака от этого пусть и очаровательного, но гада. Не любил он меня тогда. Скорее всего, не любит и теперь. Ясно. Я все поняла. Я круто развернулась и слепо двинулась прочь. Глаза жгло огнем от горьких слез обиды и разочарования, которые вот-вот грозились хлынуть настоящим потоком. И в этот момент я бы хотела оказаться подальше от Оуэна не желая, чтобы он стал свидетелем моей постыдной слабости. И тут же упала стена слепительного магического огня, преграждающего мне путь. Так стремительно и бесшумно, что я чуть не ткнулась носом в нее. Оуэн, пожалуйста, я хочу уйти». «А я хочу, чтобы ты осталась». Это прозвучало совсем тихо, почти беззвучно. Я устало повернулась к нему, осознав, что разговор не закончен. «Мина, я хочу, чтобы мы раз и навсегда обсудили все проблемы, все беды прошлого». Продолжил он твердо. «Я вижу. Я знаю, что эти обиды разъедают твою душу. И я хотел бы поставить все точки над «ё». Это было резонно. Если честно, то за последние сутки я очень много узнала о своем детстве. И даже к Патрисии прониклась неким подобием теплых чувств». По большому счету, она была со мной добра. Да, заставляла есть эту проклятую овсянку, но, насколько я знаю, у Патресии никогда не было своих детей. Возможно, она и впрямь не понимала, какой гадостью меня кормит. Искренне полагала, что тем самым заботится обо мне. Но если рассудить здраво и справедливо, то больше мне ее упрекнуть не в чем. Патресия никогда не проявляла по отношению ко мне жестокости или несправедливости. Она была требовательной, иногда даже чересчур, но так же вела себя и с Оуэном. Любая моя шалость наказывалась строго, как и его. Уж в чем, а в этом ее упрекнуть было нельзя. Патрисия совершенно не делала различий в вопросах воспитания между мной и Оуэном. Я прикрыла глаза и глубоко вздохнула, селись взять разбушевавшиеся эмоции под контроль. «Мина, прекрати! По какой причине ты так расклеилась? Ты и до этого момента знала, что Оуэн никогда тебя не любил» но почему-то расстроилась от очередного подтверждения давнего факта чуть ли не до слез. И я даже догадывалась, почему. Потому что последние несколько суток Оуэн вел себя так, что я почти поверила, будто значит для него хоть что-то. А теперь оказалось, что просто показалось. И повторное разочарование еще больнее, чем самое первое. Я с тоской посмотрела на круг магического огня, который все так же пылал, не давая мне уйти. Не нравится мне этот разговор. Безумно не нравится». Но и прервать его никак нельзя. Ладно, соберись, мина. Вспомни, что ты больше не робкая сиротка, которую по доброте душевной приютили и не отправили в детский приют. Но я теперь личность, не ребенок, человек, у которого есть свои права, и который не боится о них заявить, а главное, их отстаивать. Вильгельмина, ты ведьма, опытная колдунья, которая никогда не позволит какому-то там мужику, пусть даже и опытному сильному магу, взять над ней верх. Спокойствие, хладнокровие и чуть-чуть ядовитой иронии. Кончики пальцев затлели заклятием, я легонько провела рукой, и огонь Оуэна сам собой погас, освободив мне дорогу. Я услышала все, что хотела. Очень медленно и внятно проговорила я. Я узнала все, что нужно. И на этом... Я тебя не отпущу. Оборвал меня Оуэн с непривычными непреклонными нотками. Пока ты меня не выслушаешь до конца. «А что ты мне еще хочешь сказать?» Устало переспросила я. «Ты прав. Надо было расставить последние точки над «ё». И это мы сделали. Ты меня не любил. Брак со мной был навязан твоим отцом. Ты согласился на него лишь для того, чтобы забыть другую. Ту, кого ты по-настоящему любил. Собственно, на этом можно закончить разговор» потому как я — не лекарство от сердечных ран и средство восстановить уязвленную гордость. Я — прежде всего человек, со своими чувствами, мечтами и надеждами. Оуэн как-то стыдливо отвел глаза, как будто мысленно признав мою правоту. Я только одного не понимаю. Все так же размеренные, без тени эмоций продолжила я. Зачем ты цепляешься за наш брак? Напротив, должен быть счастлив от того, что я решила эту проблему». Сделала паузу, внимательно посмотрела на Оуэна, ожидая, что он вмешается. Но он молчал, по-прежнему не глядя на меня, лишь нервно играл желваками. «В общем, я думаю, нет нужды нам продолжать этот фарс», — совсем тихо проговорила я. «Разбитую чашку не склеить. Наш брак с самого начала был ошибкой. Ты пошел на поводу у отца, а я...» «Я согласилась, потому что любила тебя, но потом ты разбил мне сердце». Эту фразу я предусмотрительно оставила при себе. «Давай подпишем соглашение и навсегда расстанемся», — завершила я. «Никакой компенсации за расторжение брака мне от тебя не нужно. И не нужно никакого пожизненного содержания. Лишь твоя подпись на документе. И ты больше никогда в жизни меня не увидишь». Как я не старалась сдерживать эмоции, но голос все-таки дрогнул. Совсем слабо, на самой грани — и Оуэн это услышал. Резко вскинул голову, взглянул на меня в упор, и его светлые глаза тревожно потемнели. «А что, если я переменил свое мнение за эти годы?» — спросил хрипло. «Мина, я уже сказал тебе, что не хочу развода. Ты меня в качестве супруги устраиваешь целиком и полностью». «Оуэн, неужели ты не понимаешь, насколько отвратительно то, что ты говоришь?» Я недовольно покачала головой. Я прекрасно помню все твои доводы против развода. И, если честно, каждый из них прозвучал оскорбительно для меня. Потому как ни в одном я не услышала ни слова о любви. Оуэн порывисто покачнулся ко мне. Его глаза сейчас были почти черными от расширенных до предела зрачков. Но тут же замер, когда в он с этим, я торопливо сделала шаг назад. Знаю я его. Опять поцелует в надежде на то, что я растаю в его объятиях. Но нет. Такого больше не произойдет. Мне стоит держаться от Оуэна подальше. Надеюсь, сегодняшняя беседа убедит его в серьезности моих намерений. Прости. Напоследок обронила я. Я все сказала. После чего круто развернулась на каблуках и отправилась в дом. Удивительно, но каждый шаг почему-то давался мне с определенным трудом. Где-то в глубине души я понимала, что очень хочу, чтобы Оуэн меня остановил» воспользовался бы магией, преградив мне путь, а лучше, догнал бы и крепко-крепко обнял. Но этого не произошло, хотя я и чувствовала, как он смотрит мне в спину. Мои пальцы чуть дрогнули, когда я взяла за дверную ручку. Я чуть помедлила, напряженно прислушиваясь к тишине на крыльце, нарушаемой лишь тихим шуршанием монотонного дождя. И опять Оуэн не окликнул меня, ничего не сказал. Я вошла в дом, плотно закрыла за собой дверь и от души выругалась, помянув всех демонов мира. Особое внимание при этом уделяла тому, что эти демоны должны сделать Соуином. «Мина!» — немедленно раздалась возмущенная. «Да тебе рот с мылом надо вымыть. Где-то нахваталось таких гадостей». «Тьфу ты, и потряси тут как тут!» Домоправительница и впрямь стояла около лестницы и с каким-то священным ужасом взирала на меня, как будто не верила, что действительно все это услышала. Приношу свои извинения, хмуро проговорила я. Вырвалась. Это в академии тебя научили таким выражениям? Продолжила возмущаться Патрисия. Недаром я убеждала Оуэна немедленно забрать тебя домой, а он все твердил, мол, пусть и девочка учится. Все-таки странно было в очередной раз услышать о том, что Оуэн был в курсе того, где я провела годы после побега, и он даже помогал мне по мере силы возможностей. Однако это не отменяет тот факт, что он все равно гад-преизрядный. И только что я в этом очередной раз убедилась. «Ну и что ты опять с Оуэном не поделила?» — полюбопытствовала Патрисия. «С чего вдруг вызверилась на него?» «Ничего я на него не вызверилась, пробормотала я. Осеклась, когда Патрисия скептически загнула бровь. «Ну да, она же слышала, как витиевата я отправила Оуэна в компанию к демонам». «Странно». Мне казалось, будто ваши отношения более-менее наладились после твоего возвращения. С удивлением заметила она. Я неопределенно пожала плечами и двинулась к лестнице. Если честно, не было у меня никакого желания развивать столь скользкую тему. Слишком опустошенной и уставшей я себя чувствовала после разговора с Оуэном по душам. Собственно, а почему так, Мина? Удивился внутренний голос, бархатными интонациями, неуловимо напомнившим мне Густова. Разве тебе не плевать на этого ужасного человека? Разве не мечтала ты освободиться от него раз и навсегда? А теперь всерьез обиделась на то, что он проигнорировал твой вопрос про любовь. «Мина, а пойдем ко мне?» — неожиданно предложила Патрисия. «Зачем?» — почти не разжимая губ, обронила я. Положила руку на перила, готовая начать подъем. «Да так. Патрисия с непривычной теплотой улыбнулась мне. Посидим». Выпьем чая с малиновым вареньем. Поболтаем о своем, о женском. Прости, но что-то я не в настроении. После короткой заминки все-таки отказалась я. Хочу побыть у себя. Как знаешь. Патрисия с нескрываемым сожалением вздохнула. Помолчала немного и вдруг добавила. Но «Ну если станет скучно, то приходи. Погодка-то сегодня ужасная. Посидели бы, поразбирали бы маги-снимки, повспоминали бы о прошлом». «Спасибо за предложение. Искренне поблагодарила я домоправительницу. Но я действительно хочу побыть немного одной». Патрисия грустно вздохнула в ответ, но настаивать не стала. И я отправилась к себе.